Глава четвертая. Охота на Его Величество. Часть первая. Загадочная группа из шести человек заседала в одном старом доме. Московском ли, питерском ли, а может, это был Тифлис или Гельсингфорс, Падишь, разбери. И даже время тайной сходки, год или столетие, с точностью определить было бы невозможно. С одной стороны, собравшиеся были одеты по моде Серебряного века. Примерно так выглядели Есенин и Маяковский на фотографиях в наших школьных кабинетах русского и литературы. С другой, слова этих людей звучали вполне современно. И все сказанное записывалось на диктофон. Скрыть его характерное жужжание никто даже и не пытался. Какого х нам не дали новые вводные! Возмущался обладатель сердитого мужского голоса. Им в центре накласть, что кто-то здесь живет по-настоящему и проживает жизнь, уверенный, что в конце его ждет неизбежная смерть. Давайте не будем переходить на личности, вмешалась обладательница примирительного женского голоса. Центру, конечно, виднее. — Но я согласна, что действовать в обстановке информационного вакуума как минимум рискованно. — Хм, вы еще скажите, чтобы продуктов сюда забросили побольше. Да тех, что здесь не выпускают. Майонеза-провансаль, нижегородского жирового комбината, например, — усмехнулся человек с насмешливым голосом. — Не поясничайте. Мы обсуждаем серьезную проблему. Отчитала примирительная. Чем меньше у нас реальных данных, которые можно получить только из центра, тем больше слепых зон, где мы вынуждены действовать интуитивно, а не по плану. — А я что? Я только за. Так и до царя доберутся рано или поздно. Не сумев убить один раз, как обычно, будут возвращаться и пробовать снова. Обрисовал невеселую перспективу насмешливой. «Типун вам на язык!» Миролюбивая начала злиться. «Короче», — снова заговорил первый, — «царя им не свалить, сколько бы они ни пытались. Понятно, что в центре никогда не дадут этому случиться, но покушений будет все больше. И вместо того, чтобы в пятницу вечером отправиться на дачу к Шаляпину и слушать, как он поет «Дубинушку», Я вынужден лазить по каким-то злачным местам и вязать очередного террориста. Коллеги, давайте рассуждать здраво. Голос подал четвертый. Все мы на зарплате, каждый подписывал контракт, в котором есть пункт, если не ошибаюсь, 13.4, и он обесмысливает все, о чем вы сейчас говорите. Мы обязаны выполнять свою работу в том объеме, в каком центр посчитает ее необходимой. — Это понятно, но... — Может уже кто-нибудь вырубить диктофон? — Все равно эта запись в таком виде никуда не пойдет, — возмутился первый. — Даже если вы его выключите, у службы будут воспоминания пяти оставшихся участников, достаточные для того, чтобы закрыть вас или любого из нас. Поэтому пусть пишет. Это, если угодно, гарантия нашей общей безопасности. Окей. Если и так все понятно, царь неприкосновенен, убить его все равно не даст центр, что тогда мы все здесь делаем? Зачем собрались? И какой смысл в нашей работе?» Не унимался первый. «Смысл в самой работе. Если ее не выполнять, царя, конечно, мы потеряем». Но так как вы все равно ее выполните, несмотря на все громкие и провокационные слова, он продолжит оставаться в безопасности. Парадокс Двореченского, — пояснил рассудительный четвертый. Упоминание Викентия Савича вызвало общую усмешку, после чего первый засобирался. «То есть, что бы мы сейчас ни решили, мы все равно сделаем все правильно». Вам доставляет особое удовольствие задавать дурацкие вопросы? Ну, тогда расходимся. Мне завтра рано утром на неосновную службу в одно неосновное учреждение, которое через несколько лет вообще перестанет существовать вместе со всем этим гребаным и временным общественным строем. — А вы сделали все, что должны были сделать к сегодняшней дате? — подал голос пятый. — Вам отчет показать? Вон! Там все написано. Это замечательно. Надеюсь, там не будет дежурных фраз. Аля, группа в регулярном режиме отбивает покушение на императора от рук анархистов времени. Вы только что произнесли стоп-слово. Вмешалась строгая и миролюбивая. Какое? Анархисты времени. Ну, вы сами его только что произнесли. И почему это стоп-слово? И как этих ребят нынче величать? «Партизаны», — пояснил рассудительный четвертый. «В прошлую пятницу из Центра приходила последняя редакция памятки». «Партизаны времени? Да нет, просто партизаны. Как в Великую Отечественную. Как в любую. На войне, как на войне». Малополезная, но показательная дискуссия продолжилась бы и дальше, но послышался щелчок. Запись диктофона остановилась. — Он что, пленочный? – удивился участник собрания под номером три. — Не могли электронный прислать? — Не прислать, а соорудить. Вспомните, где мы находимся. Запись ведется на куучуковый валик. Вы вечно цепляетесь к словам. Я говорил в общем и целом. — Кстати, слабо сказать что-нибудь эдакое не под запись. — Господа, давайте только без политоты. — А Ленин политота? Или Николай II, Или Иван Грозный? — Все, я пошла. — Ну а вы что скажете? Шестой молчал. Часть вторая Другая таинственная группа, партизан или бывших анархистов времени — для конспирации собиралась в церкви. Судя по всему, речь также шла о пяти-шести активных участниках. И узнать о них больше было бы не легче, чем о тех, кто с ними боролся. Партизаны разместились вокруг исповедальни. Специальные кабинки с окошками, занавешенными непрозрачной материей. Такие встречаются во множестве в католических церквях и некоторых англиканских но в теории могут быть построены и в православном храме. Отделенные перегородками и не видя друг друга заговорщики создавали иллюзию конфиденциальности. Ну что святой отец отпустишь грехи али как подал голос первый Али как что по делу святой отец был не расположен шутить а по делу ничего нового, Заговор зреет, как и зрел. Очередная попытка не увенчалась успехом. Будем пробовать снова. Отчет готов? Готов, святой отец. При этих словах послышалось шелестение бумаг. Не называй меня так и не богохульствуй. Рука основного фигуранта приняла отчет, просунутый через окошко. «Ну ты ж монах!» Святой Отец оставил реплику без ответа и обернулся к другому окошку. «Следующий?» «Как я уже докладывал...» «Повтори». «Хорошо. Как я уже докладывал, идея с ликвидацией царя имеет все больше последователей. Мы явно будем в тренде, особенно если успеем до войны, которую без него будет легче выиграть» а через пять лет и революции никакой не понадобится, чтобы сразу перейти к демократии. А трехсотлетие династии? А что трехсотлетие? Будут праздники по всей стране, хлеб-соль, амнистии и прочее, и прочее, и прочее. Не стоит пересказывать учебник истории. Согласен. Предлагаю лучше обсудить один деликатный момент. Какой? Не тени. Пусть скажет ворон. «Хорошо, ворон!» — в разговор вступил еще один партизан. «Что по поводу ликвидации императрицы и великих княжон?» «Не вижу смысла убивать детей. Мы же не звери и не преследуем цели отсечь лишних претендентов на трон. Важнее продолжить монархию как институт, что с нынешним Николаем уже никак невозможно». С Николашкой все ясно. А вот не называйте при мне его так. Вспомните, где я работаю. Ну, по Николаю Александровичу вопросов нет. А что делать, к примеру, с Александрой Федоровной? Она уже вот здесь у всех сидит. Ну и ее милого друга только ленивый не обсуждает. А что с ним? Я имею в виду в этом году двенадцатом. Но ну, Новоселов уже напечатал в «Московских ведомостях» целую серию критических статей и даже целую книгу, называется «Григорий Распутин и мистическое распутство». Ее ж конфисковали. Сам этим занимался? Да, но некоторые газеты ее успели перепечатать, хоть и получили за это штрафы. А кроме того, По Петербургу сейчас ходят непристойные письма к Распутину, якобы от императрицы и великих княжон. Их авторство до сих пор вызывает вопросы. Но важнее другое. На гектографе отпечатано много копий этих сомнительных сочинений. И стереть их из народной памяти уже никак не получится. Авторство вопросов уже давно не вызывает... Дополнительно стирать из памяти ничего не требуется. Она всякого распутина найдется свой Юсупов. Что касается императрицы, отложим вопрос, пока что он не основной. Хорошо. По продолжению династии стратегия прежняя. Лучше, чем убрать Николая и поставить вместо него брата Михайла Саныча регентом при малолетнем Алексее, ничего не придумано. Алексей так и так не доживет до тридцати. — Откуда знаешь? — Современные исследования по гемофилии. — Современные — это 912 го Нет. — Это именно современные. Большая часть потомков британской королевы Виктории, которая и передала несвертываемость крови своим многочисленным внукам и правнукам по мужской линии, едва дожили до тридцати, а те немногие, кто жил дольше — Не оставили потомства. Вдобавок, прямо сейчас цесаревич при смерти. Большую часть двенадцатого года и часть тринадцатого с постели не встанет. Спасибо за ликбез, капитан Очевидность. Цесаревич выживет. А что, Михаил Саныч? А что, Михаил Саныч? Михаил Саныч думает о своем, а о женском. Можно конкретнее? Боюсь, быстро не получится. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Михаил Александрович Романов, младший брат императора Николая и в недавнем прошлом, до рождения племянника Алексея, наследник Российского престола, а ныне претендент на трон в комбинациях различных групп заговорщиков, стал частью и одной собственной комбинации, казалось бы, даже не очень связанной с государственными делами. Больше всего на свете – Он хотел жениться. Вполне нормальное желание для обычного человека. Но, как все помнят, жениться по любви не может ни один король и даже претендент на корону. Так вышло и с ним. Вопреки желанию семьи, его высочество вознамерилось сочетаться браком с дважды разведенной гражданкой Натальей Вульферт, носящей данную фамилию как раз по второму мужу. И это при том, что великим князьям воспрещалось жениться и на единожды разведенных, равных им по крови. А тут еще мизольянс. Своё желание Михаил Александрович пестовал годами. Несколько раз клялся, как вдовствующей императрице матери, так и царствующему брату, что не сделает рокового для династии Шака. Но порой любовь оказывается сильнее преград, возведенных людьми даже очень могущественными. Дошло до того, что власти установили за великим князем слежку. С тем, чтобы он по мягкости своей или из-за слишком большого влияния в Вульферт не зашел случайно в какой-нибудь храм и не отстоял там церемонию бракосочетания. Тогда для этого даже подписи в ЗАГСе не требовалось. И какое-то время Михаил Александрович действительно держался Или делал вид, что принял условия семьи. Однако специальные агенты следили за ним по-прежнему, следуя за высокопоставленной целью повсюду, особенно когда брат царя выезжал за границу, где обладал чуть большей свободой, чем на родине. Еще в прошлом году все зарубежные представительства Российской империи получили вполне конкретные указания. Весьма секретно. Сентября. Шестого дня 1911 года. В Российско-императорские посольства, миссии и консульства. Податель всего генерал-майор корпуса жандармов А.В. Герасимов, командируется по высочайшему повелению за границу с поручением принять все меры к недопущению брака госпожи Брасовой, Вульфер, с великим князем Михаилом Александровичем. В исполнении высочайшего повеления российским посольствам, миссиям и консульствам предписывалось оказывать жандармам необходимое содействие для возложенной на них миссии и даже в случае надобности ареста лиц по указанию генерал майора Герасимова. Секретный документ вышел за подписью временно управляющего Министерством иностранных дел Нератова. Но неуважаемый дипломат. Ни наделенный особыми полномочиями генерал так и не смогли предотвратить крайнего шага, которого так боялась царская семья. Соглядатаем осталось лишь кусать локти. А в своих донесениях они лишний раз расписались в бессилии перед ходом истории, что не зависит ни от жандармов, ни от иностранных агентов. Телеграммою от 21 ноября сего года «Я имел честь донести вашему превосходительству, что, по полученным сведениям, бракосочетание его императорского высочества великого князя Михаила Александровича с госпожою Вульферт состоялось в Вене будто бы летом сего года. Между тем, великий князь в течение минувшего лета пребывал в России, насколько мне известно, большую частью, находясь в Гатчине» а за границу изволил отбыть лишь в сентябре месяце. Причем с самого приезда его императорского высочества в Берлин была установлена охрана, от которой, казалось, не могла бы укрыться поездка великого князя в Вену. Как удалось установить агентам, из России претендент на трон и его спутница выехали в Германию. Остановились сначала в берлинском отеле Эспланат а затем проследовали в санаторий, в немецком же Киссингене. Оттуда великий князь снова телеграфировал в Эспланад с просьбой купить ему билеты на поезд из Франкфурта в Париж. Но затем отказался от брони и объявил ближайшему окружению, что поедет на машине через Швейцарию и Италию в Канн. При этом сына Георгия и сопровождающих отправил туда же поездом. Но и этого великому князю показалось мало, чтобы запутать следы. На машине он доехал лишь до баварского Вюртсбурга. Там пересел вместе с Вульферт на поезд до Вены, откуда спустя пару дней добрался наконец и до Канна, где продолжил держать всех в неведении о своей женитьбе. Из доложенных данных можно прежде всего заключить — Что совершение брака решилось по каким-то неизвестным причинам, как будто бы неожиданно, ибо Его Императорское Высочество, телеграфируя в Берлин для заказа спальных мест от Франкфурта до Парижа, видимо, совершенно не имел в виду быть в Вене. Оправдывались позже соглядатые агенты заграничной агентуры во время поездок его императорского высочества на автомобиле повсюду сопровождали великого князя на особом моторе. В нынешний же выезд великого князя за границу командированный для ведения охраны старший агент Бинт получил распоряжение при поездках великого князя на автомобиле не сопровождать его императорское высочество на моторе, а только следовать в поезде за лицами свиты и багажом. Нашлось и такое объяснение провалу соответствующих служб. Не сопровождая великого князя, охрана ничего узнать не могла, ибо направление и цель поездки остались законспирированными от самых близких лиц. Прошу ваше превосходительство принять уверение в глубоком моем уважении и искренней преданности. Резюмировал в письме директору Департамента полиции Российской империи Степану Белецкому, заведующей заграничной агентурой охранного отделения Александр Красильников. Так или иначе, но брат императора обвел всех вокруг пальца, и 17 октября 1912 года по старому стилю в сербской церкви святого Саввы в Вене сочетался браком с Натальей Шереметьевской-Мамонтовой Вульфертбрасовой. Церемония прошла без лишних свидетелей. Но вполне официально, чтобы вызвать впоследствии грандиозный скандал. Часть четвертая. Из церкви в тот день выходила и Анна Вырубова, урожденная Танеева, прапраправнучка прославленного полководца Кутузова, лучшая подруга императрицы Александры Федоровны и в целом весьма примечательная и даже одиозная личность для своего времени. Поставив за успех некоего предприятия свечку Николаю Угоднику, святой считается покровителем купцов, моряков и путешественников, однако молится ему и о чудесном разрешении вообще любого трудного дела, высокопоставленная дама направилась в царское село. Супруга российского императора, немка, которую так до конца и не приняли в России, предпочитала вести уединенный образ жизни и избрала для себя и своей семьи, вместо набитого чиновниками, военными и политическими радикалами Петербурга, тихий южный пригород столицы, где и приняла свою задушевную подругу. Вырубова мягко проскользила мимо охраны, ее здесь знали все, и без стука вошла в покои Александры Федоровны. — Аня? — Алекс, ты сегодня припозднилась. Ездила к Григорию? Нет, ходила в церковь. Поставила свечку за упокой души одного хорошего человека. Не соврала Вырубова. Понятно. Посмотри-ка на эту жемчужину. Александра Федоровна сама вынесла из соседней комнаты небольшой сундучок и выложила украшение на стол. Вырубова принялась разглядывать действительно крупную и красивую жемчужину а императрица даже заулыбалась, что в последнее время бывало с ней нечасто. — У тебя потрясающий вкус, Алекс. — Очень хорошо. — Ольге, на день рождения? — наконец спросила Фрейлина. — Нет, ты же помнишь, ей семнадцать. — Ух, как быстро дети растут! Вырубова говорила о царских дочерях, словно о собственных. Своих-то детей у нее не было и никогда уже не будет. И не говори. Ты по-прежнему придерживаешься системы? Да. Одними из самых распространенных обвинений в отношении императрицы были немецкая холодность и скупость. Однако все было сложнее, чем казалось на первый взгляд. Рядом с таким близким человеком, как Аня Вырубова, Первая леди страны могла себе позволить быть и эмоциональной. А скупость объяснялась в том числе системой воспитания, благодаря которой дочери императрицы должны были вырасти благочестивыми и трудолюбивыми принцессами. Вместо того, чтобы подарить им всем на шестнадцатилетие по крупному ювелирному украшению, как практиковалось у остальных Романовых, Александра Федоровна, придумала каждый год в день рождения и именины награждать великих княжон одним бриллиантом и одной жемчужиной. Таким образом, у Ольги Николаевны, 1895 года рождения, скопились два полных колье по 32 камня каждое, А на новые она уже и не претендовала. «Тогда кому же?» Вырубова не стала развивать интригу. «Тебе, моя дорогая, тебе!» Императрица обняла единственную подругу, отчего фрейлина даже слегка налилась краской. «Спасибо!» Возможно, Вырубову что-то терзало изнутри, о чем она не могла рассказать даже своей Алекс. Ну а императрица пребывала в волнении совершенно точно. Быстрая смена настроения с воодушевленного на депрессивное также была ее визитной карточкой. И уже спустя несколько секунд она едва не плакала. Боже, Алекс, что с тобой? Что-то случилось? Нет, пока нет. Но у меня нехорошее предчувствие. Мне страшно за тебя. Опять дурной сон? Да, и даже хуже. «Что? Что тебе снилось?» Я видела лилию, большую белую лилию, плавающую в черной болотной воде. Все вокруг прогнило, а лилия оставалась чистой, как ангельские одежды. В темном пруду появилась рябь. Она покачивала лилию, но ни пятнышко не появилось на ней. М «Да...» Такого сна у меня еще не было. Скажи мне, о чем он? Мне кажется, твой вещий сон приведет к определенным событиям, но что именно вскоре произойдет, мы пока знать не можем. Императрица положила голову на грудь фрейлины, а Вырубова в ответ стала гладить ее по волосам. Александра Федоровна была глубоко набожным человеком, но одновременно имела и бесспорную склонность к мистицизму. Впрочем, в то время это была очень распространенная история. Часть пятая. Из церкви вышел и Алексей Алексеевич Брусилов, генерал-лейтенант и помощник командующего Варшавским военным округом трижды перекрестился, как водится православному, и поклонился в землю. Немолодой уже военачальник, которому через полгода должно было исполниться шестьдесят лет, пока что не играл заметной роли ни в армии, ни в верхних эшелонах власти. Но так будет не всегда. Сейчас же Брусилова больше заботила кадровая политика во вверенном округе. Дело в том, что вся армейская верхушка там была из немцев, плюс поляки, без которых штаб в Варшаве тоже было сложно представить. Ну а русские офицеры составляли меньшинство, и Брусилов явственно ощущал, что один он в поле не воин. Так пришло решение попросить о переводе, а также помолиться за удачное разрешение этой ситуации в церкви, после чего для верности посетите другое культовое место, а вернее даже оккультное. Мистические сеансы, гадания, воззвание к высшим силам, какого бы знака те ни были, являлись приметой того времени и не обошли стороной высокопоставленного офицера. Брусилов поймал пролетку и вскоре оказался в узком кругу русских военных, на одной из скрытых от посторонних глаз квартир. А дальше, как в кино, стол, убранный тяжелой материей, и белоснежные тарелки на ней, оплавившиеся с прежних сеансов свечи и приглушенный свет от них, старинные книги и, разумеется, медиум, одетый во все черный мужчина с лицом пророка или сумасшедшего. Алексей Алексеевич не занимал центрального места за столом, был всего лишь одним из. Но был вполне вовлечен в происходящее и верил в то, что якобы видел своими глазами, а потом еще и описывал в известных мемуарах, хранящихся в одной из главных библиотек нашей страны. Между прочим, я видел знаменитого медиума Эглинтона, англичанина, приезжавшего на время в Россию. В наших сеансах участвовала баронесса Мейендорф с дочерью, лейб-гусар князь Гагарин, флигель-адъютант полковник князь Мингрельский, князь Барклай-де-Толли и многие лица, которых я теперь не помню. Сеансы устраивались иногда у меня, иногда у Мейендорф. У нас являлся довольно часто некий Абдулла, именовавшийся индийским принцем. Затем являлась какая-то женщина, якобы с дочкой, и разные другие лица. Эглинтон был очень сильный медиум, и при нем происходили поистине необычайные феномены. Летали под потолок тяжелейшие вещи, из другой комнаты при плотно закрытых дверях прилетали тяжелые книги и тому подобное. В этот раз модератором спиритического сеанса выступал известный медиум Ян Гузик, поляк. Он был хорошо известен и в Москве, и в Петербурге. Но все же наибольшим влиянием пользовался на малой родине. Его описывали как невысокого, худого и даже узкого человека с лицом зеленовато-трупного цвета и зеленоватыми же, словно замерзшими глазами. Те, кому довелось к нему прикоснуться, вспоминали также, что Гузик холоден и даже сыроват на ощупь, а его черный облегающий сюртук был пропитан плесенью. По словам современников, этот медиум и сам был похож на призраков, которых вызывал. Лишь только отлетали тарелки и тяжелые книги, как Гузик принялся гадать на будущее Польши. Русские офицеры слегка возраптали: Где они и где Польша? Но все же выслушали волшебника-мистификатора. Покрутив тарелочки, тот выдал. Быть Польше самостоятельным государством. — Это с чего вдруг? — поинтересовался не без издевки один из военных. На тот момент в подобное развитие событий поверить было непросто. Польша была важной частью Российской империи, Варшава — одной из столиц большой страны наряду с Санкт-Петербургом и Москвой, а император Николай Александрович гордо именовался еще и царем польским. «Я так вижу», — был ответ. «Был ли Гузик ландоунутым? И мог ли знать события наперед или просто испытывал патриотические чувства по отношению к малой родине, история умалчивает. Но от будущего Польши мысли собравшихся быстро переключились и на судьбу всей Российской империи. Медиум крутил тарелки уже дольше, жмурился и демонстрировал, как вздуваются вены на его лбу, а под конец выдал странное предсказание которые каждый при желании мог бы интерпретировать по-своему. Будет у России иной царь. Но кто? И главное, когда? Цесаревич Алексей Николаевич? Который так и так должен наследовать своему отцу, особенно если с последним что-нибудь случится. Или единственный оставшийся в живых брат императора, Михаил Александрович? Офицеры зашептались. Видно было, что последняя фигура вызывает у них наибольшее приятие. Впрочем, даже среди дворян опоры трона нашлись смутьяны и оригиналы, которые увидели вместо царствующего императора даже не его ближайшего родственника. Михаил Александрович слабоват характером. Чтобы управлять Россией, недостаточно иметь в жилах голубую кровь. Но если все-таки говорить о крови... Великий князь Николай Николаевич подходит по всем параметрам. Ха! Кто ж ему даст управлять Россией? Владимировичи не уступит трон никому. Посему быть следующим императором всероссийским, Кириллу Владимировичу. Кузен царя не шибко морален, но на первое время сойдет. «А что мы все о Романовых до да Романовых? Есть еще светлейшая княгиня Юрьевская с детьми, от царя-освободителя Александра II, да и прочие рюриковичи». «А зачем вообще рюриковичи? Я республиканец. Поставь во главе какого-нибудь депутата Протопопова или языкастого адвоката типа Керенского и станет Россия страной с подлинной демократией. Главу будем избирать каждые четыре года» как оно заведено за океаном, или каждые семь лет, как в благополучной Франции. А я бы Гришку Распутина у Кормила оставил. Он уже и так министров меняет. А представьте, если никто не станет его сдерживать». Брусилов зевнул. Сколько раз за последнее время он уже слышал подобные разговоры. И покинул мероприятие даже до официального завершения. Пожилой генерал не питал иллюзий ни относительно будущего страны, ни по поводу собственной судьбы. А о медиуме оставил следующую запись в своих воспоминаниях. «Один только Ян Гузик был у меня под сомнением. Хотя окончательно уличить его мне и не удалось, но верить трудно было». Однако спустя всего несколько дней Брусилова неожиданно повысили по службе, произведя в генералы от кавалерии, то есть полные генералы. «Значит, не зря свечку ставил, до да тарелочки крутил?» Часть шестая Под сводами похожего на церковь культового сооружения можно было заметить и Керенского. Сухощавая фигура новоиспеченного депутата Государственной Думы была облачена в черный фраг, а глаза завязаны черной лентой. Он стоял в кругу новых товарищей, но еще не видел их. Все организовал поручитель из числа тех, с кем он разговаривал на своей квартире. Гарант провез его через весь город, пока остальные братья, вольные каменщики, Собирались здесь и готовились пустить Александру Федоровичу кровь, символически, разумеется. Вскоре Керенского отправили в так называемую комнату потерянных шагов, где он имел возможность в последний раз передумать. А после того, как не сделал этого, ввели и в основную залу, заставив обнажить правое колено, а на левую ногу надеть сандалию. Судя по тонким улыбающимся губам, все происходящее завораживало и восхищало кандидата в вольные каменщики. Он чувствовал себя в своей стихии и хотел поскорее завершить обряд, чтобы окончательно стать своим, среди тех, большинство из которых хорошо знал и раньше. «Я должен прочитать клятву?» Политик всегда бежал немного впереди паровоза. Магистр должен попросить тебя зачитать клятву. Был ответ. А, понял. Готовы ли вы, Александр Федорович Керенский, зачитать наизусть клятву нашего брата, члена общества вольных каменщиков? Готов. Читайте. Клянусь, во имя верховного строителя всех миров: никогда и никому не открывать без приказания от ордена тайны знаков, прикосновений, слов доктрины и обычаев масонства, и хранить о них вечное молчание. Обещаю и клянусь ни в чем не изменять ему ни пером, ни знаком, ни словом, ни телодвижением, а также никому не передавать о нем ни для рассказа, ни для письма, ни для печати или всякого другого изображения» и никогда не разглашать того, что мне теперь уже известно, и что может быть вверено впоследствии. Если я не сдержу этой клятвы, то обязываюсь подвергнуться следующему наказанию. Да сожгут и испепелят мне уста раскаленным железом, да отсекут мне руку, да вырвут у меня изо рта язык, да перережут мне горло, да будет повешен мой труп посреди ложи, при посвящении нового брата, как предмет проклятия и ужаса, да сожгут его потом и рассеют пепел по воздуху, чтобы на земле не осталось ни следа, ни памяти изменника. В довершение ритуала новоиспеченному масону выдали расшитый фартук или так называемый запон, а также серебряную лопатку и две пары белых рукавиц. А Керенский настолько вжился в роль, что под конец собственной речи едва не потерял сознание. Такое уже случалось с ним дважды или трижды во время самых громких судебных баталий, где он отдавал всего себя без остатка, а его психическое и физическое состояние должны были произвести дополнительное влияние на ход процесса. Сейчас все было несколько иначе. Человеку чьи глаза все еще были завязаны, велели сжимать и разжимать кулак левой руки, в то время как один из старших братьев коснулся его предплечья холодным клинком. Когда-то в старину в этот момент действительно пускали кровь. Но в начале XX века уже можно было ограничиться символическим действием. Когда с глаз будущего премьер-министра сняли повязку, Он плакал. И в толпе вокруг некоторые не могли сдержать эмоций. К примеру, депутат Государственной Думы Александр Протопопов, кстати, будущий министр внутренних дел Российской империи, причем последний, занявший свой пост как раз перед недолгим триумфом Керенского.